Глава 10. Первый город. Карета продолжала ехать, время от времени останавливаясь. Примерно в то время, когда был закат, передо мной было 10 монет. Из этих 10 монет 9 я держал в руках: 3 медные, 3 серебряные и 3 золотые. Они были разными по размеру. Самая маленькая была размером с 1 йен, та, которая побольше, была размером с монету в 100 йен, а самая большая была размером с монету 500 йен. Последняя монета на руке мадам была платиновой монетой размером с 1 йен. Нам не хватает еще двух, но сейчас у нас есть медные монеты, серебряные монеты, золотые монеты, и это платиновая монета. У каждого типа монеты есть три размера, всего 12 разных монет. Маленькая медная монета одна денежная единица. Средняя медная монета 10 денежных единиц, а большая медная монета в 10 раз больше размера средней монеты, что делает её стоимостью 100 денежных единиц. Стоимость монеты серебра немного отличается. Маленькая серебряная монета в 5 раз больше, чем большая медная монета, что делает её стоимостью 500, а средняя в 2 больше, чем эта, так что она стоит 1000 денежных единиц. Можно просто умножить на 5, а затем на следующую монету на 2, чтобы узнать стоимость. Однако для платиновых монет нужно умножить на 10. В итоге: маленькая медная монета 1, средняя медная монета 10, большая медная монета 100, маленькая серебряная монета 500, средняя серебряная монета 1000, большая серебряная монета 5000, маленькая золотая монета 10000. Средняя золотая монета – 50 000. Большая золотая монета – 100 000. Маленькая платиновая монета – 1 000 000. Средняя платиновая монета – 10 000 000. Большая платиновая монета – 100 000 000. Обычные ежедневные расходы обычного человека составляют около 100 денежных единиц, поэтому обычно используется медная монета. Серебряные монеты обычно используются для сбережений или для небольших магазинов. Золотые монеты в основном используются крупными магазинами. Это также монета дворян. Что касается платиновой монеты, то она редко используется. Её используют только для больших покупок или для сделок между странами. Хорошо, я думаю, что более или менее понял, как монеты здесь работают. Пока я думал, кучер позвал нас. Мы почти у цели. Скоро вы увидите город Кирибан. А, похоже, мы добрались. Я думал, что мы будем в кемпинге. Стоп, у меня же нету удостоверения личности. М-м Что-то случилось? У меня нету удостоверения личности. Ничего страшного. Успокойте меня. Мне ведь замечательно жилось 2 недели назад. Если я буду паниковать, то снова начну заикаться. Пожалуйста, успокойся. Тем, у кого нет постоянного удостоверения личности, будет предоставлено временное. Сначала им нужно будет провести простое расследование, но беспокоиться не о чем. А, слово Богу. Хотя было бы неплохо, если бы я мог что-то сделать с этой проблемой речи. Пока я думал, то бессознательно вздохнул, заметив это, мадам беспокоилась обо мне. Ты в порядке? Тебе действительно не стоит беспокоиться. Независимо от того, что произойдёт, я обязательно защищу тебя. Город это не страшное место. А. <звы> я думаю, что она неправильно меня поняла. Лучше я её поправлю. Вообще-то я не о городе беспокоюсь. В самом деле? Тогда о чём? О том, как я разговариваю. Странно, правда? Я это манера речи настоящая. Я не разговаривал ни с кем, трекота только когда Рейнхард-сан пришёл две недели назад, так-то я снова соговорил. Так что я не могу правильно произносить слова. Я удивлён сам на самом деле. Я разговаривал с Лисью. С тех пор, чтобы потренироваться, и речь вернулась в некоторой степени. Она все еще странная, и я просто не могу исправить. Что происходит? Мадам, почему ты обнимаешь меня? Все будет хорошо, Рема-кун! Просто не торопись, не торопись. Ты больше не один, так что... Она плачет? Это не похоже на нее. Госпожа и даже парни плачут. Почему? А, я понял. С точки зрения другого человека, я кажусь действительно одиноким парнем. Не разговаривая ни с кем 3 года, а затем, когда я наконец встречаю кого-то, то даже не могу говорить. Поэтому я разговариваю со слизнями. Всё нормально. Ведь я сам решил жить в лесу. После этого я всё время пытался сказать ей, что всё в порядке, но безуспешно. Мадам обнимала меня до самого последнего момента, когда мы подъехали к воротам. Когда мы дошли до ворот, Себасу сан и Рейнхард сан спустились с кареты. По-видимому, им пришлось поговорить с охранниками о моём удосоверении личности. После этого мадам и другие сопровождали меня, чтобы посетить домик охраны. На самом деле я был бы в порядке, но мадам беспокоилась, поэтому она пошла со мной. Из-за этого охранники и другие люди, ответственные за этот процесс, очень нервничали. Мне очень жаль. Не не могли бы вы прикоснуться к этому кристаллу? Этот парень слишком сильно нервничает. Так. Да. Я смиренно коснулся кристалла. Когда я это сделал, из кристалла засиял синий свет. Когда охранник передо мной увидел это, он поочерёдно смотрел на меня и на кристалл. М-можете ли вы последовать за мной на секунду? Что-то случилось? Если я правильно помню, синий означает невиновность, но... Есть проблемы? Синий свет. Всё должно быть хорошо, разве нет? Я-я... Я... Действительно синий свет. Но! Нужно дать награду! Тут есть запись о победе над бандитом. Поэтому мы должны подтвердить это и дать награду. Когда мадам и Сибассу услышали это, они успокоились. Но этот человек больше не просил меня пойти за ним и выполнял всю процедуру в пределах слышимости мадам и Сибассу. Тогда позвольте мне спросить вас, молодой человек. Неужели вы случайно победили бандита в этом году? Да. Кристал говорит, что вы победили Мелзина из Красного копья. Это правда? Мелзин? Кто это? Я не знаю этого человека. Он носит с собой красное копье и одевается в красивые доспехи. Ничего не напоминает. Когда он описал этого человека, у меня в голове мелькнуло изображение. Теперь, когда он упомянул об этом, на самом деле был такой парень. Его копье было действительно хорошим, поэтому я сразу же его сохранил в своей предметной коробке. Я вспомнил. Я сохранил его копье в предметной коробке. Может ли это служить доказательством? Покажи мне. Я достал копье. Когда он увидел его, то осмотрел копье и взмахнул им. Когда я почувствовал присутствие маны, проходящей через копье, красное пламя внезапно вырвалось из кончика копья. Что? Это копье может так делать? Я понятия не имел. В следующий раз я буду пробовать. Без сомнения, это красное копье и волшебное оружие. Это определённо оружие Мелзина. Я сейчас подготовлю твою награду. Когда человек отдал приказы солдатам, они поспешно вышли. Пока мужчина наблюдал, как они уходили, он говорил со мной. Я должен сказать, это очень удивляет, что ты смог победить Мелзина. «Этот человек ушёл от многих авантюристов и рыцарей, он определённо не бездарь. Если ты не возражаешь, можешь ли ты рассказать мне, как ты победил его?» «Меня атаковали бандиты. После того, как я победил их, они сказали мне, прежде чем умерли, что их предали. Так что я обыскал район и обнаружил Мэлзина и его людей пьющих в пещере». «И тогда вы напали?» «Нет». «Я укротитель монстров. Я сказал моей ядовитой слизи... залезть в иный бочонок». «Ах, понятно. Спасибо, что победил его». После этого солдаты принесли деньги. Я положил их и моё удостоверение личности в свою предметную коробку. Охранникам семьи Джамиль было приказано идти в дом, поэтому к тому времени, когда мы закончили, их уже не было с нами. Было также решено, что мы будем идти к гостинице, чтобы у Оджу сама была возможность осмотреть достопримечательности. Кстати, наградой за Мелзина было семьсот маленьких золотых монет. Внезапно я стал богат. Однако я не могу придумать, как их использовать. Во всяком случае, я должен идти за остальными и благодарить их. Спасибо. Тебе не нужно быть таким сдержанным с нами. Тем не менее... Это довольно впечатляюще, что ты победил Мелтина. Мы можем, пожалуйста, уже пойти в город? Успокойся, Элия. Ну я в первый раз в таком большом городе. Правда? Да. Как я сказала вчера, это мой первый вход в люди. Здесь больше нет таких мест, как этот город. И кроме того, это самый большой торговый город на территории Джамиль. Не много существует городов с количеством людей большим, чем тут. Понятно. Тут действительно много людей, но для того, кто был в Токио, здесь всё равно относительно пусто. В конце концов, по сравнению с упакованными поездами Токио, город Кирибан был очень пуст. Неужели это мой первый визит в город из чужого мира, не так захватывающий, как я думал? Старые здания редкое зрелище, но на самом деле ничего особенного. Нет никаких зверей или эльфов. Подожди, госпожа «Ты слишком взволнована?» Толпа людей была не такой большой, но уже сама была слишком заметной. Было понятно, что это её первый раз в городе. Это казалось опасным, поэтому я догнал её. «Госпожа, сюда!» «С-спасибо! Там очень много людей. Так легко с кем-то столкнуться!» Госпожа остановилась в странном месте, как только что-то увидела. Это её поведение в основном заключалось в том, что она ничего не знала о мире. Поэтому пришли кое-какие раздражающие люди. Девочка шла так, что несомненно толкнула бы госпожу, поэтому я потянул руку госпожи, чтобы убрать её с дороги. Это опасно. Опс. После того, как я отошёл госпожу, то увидел, как девушка щёлкнула языком ухотя. Так что она и действительно была карманником. О, Боже, спасибо. О, мой Бог, что это? На этот раз это был человек, идущий из переулка. Я отощил госпожу с дороги, прежде чем они столкнулись. Опасно выприкивать. А? Э? Из-за того, что я убрал госпожу с пути, человек упал на землю. Из переулка выходит лютя. Будь осторожна. С, спасибо. Поговорив с госпожой, я пошёл к человеку. Вы в порядке? Вы не поранились? И этот маленький человек попытался схватить меня за шею левой рукой, но я схватил его первым. В то же время я положил левую руку на его локоть. Вот так я скрутил его руку, чтобы госпожа не заметила. Человек собирался что-то сказать, но когда он понял, что падает, то остановился. Я остановил его прежде, чем он упал. Затем я посмотрел ему в глаза и сказал: Вы не пострадали, верно? Д-да. Да. Простите. Спасибо, что подали мне руку. Пожалуйста, будьте осторожны. Пожалуйста, не бросайте сына ребёнка только потому, что потерпели неудачу. Я на самом деле глубоко внутри являюсь дядей. В последнее время я забываю, ребёнок я или дядя. Рёма-сан, пойдём! Ты всё ещё собираешься осматривать достопримечательности? И как долго вы, преступники, планируете следовать за нами? После я защищал Лоджу сама от карманников, вымогателей и похитителей. Почему-то семья Джамиль, похоже, оставила всё это на меня. Этот город действительно в полном порядке. Его общественный порядок не слишком хаотичен.